Глава девятнадцатая. «Дракон собирает звезды». Эпоха черного солнца, год 359. Сезон пробуждения насекомых. Куколки превращаются в бабочек. День восемнадцатый от пробуждения. Анго. Цитадель белых лун. Киноварью. Элирий очнулся ото сна и, взволнованно дыша, открыл глаза. Осторожно придерживаемой чужой ладонью голова его мирно покоилась на коленях ученика на широком черном рукаве, расшитом солнцами. Волчонок, похожий изо всех сил, старался уберечь дорогого наставника от неудобств сильной качки и резких толчков, случающихся при движениях воздушного судна. Придя в чувство, понемногу Элерий успокоил некстати сбившийся ритм дыхания. Взбудораженный сном о прошлом, в котором воспитаннику оказалось демонстративно ненужно его благословение, усилием воли Красный Феникс возвратил себя в неясную реальность настоящего. В разбавленной звездным светом полутьме каюты масляные лампы блестели темной медью. Мерцая желтым, они уютно разливали вокруг себя озерца теплого света. А второй ученик встревоженно смотрел на него сверху вниз глазами цвета осеннего золота, потемневшими от беспокойства. Должно быть, он слишком тревожно спал, вздыхал или снова что-то говорил во сне. «Все закончилось», — тихо и ободряюще произнес Элиар, не отрывая взгляда от его лица. «Что бы ни случилось, это уже в прошлом». «Все верно, всего лишь воспоминания — крохотный осколок памяти» пусть острый, но совершенно бесполезный. Как и сказал волчонок, то, что осталось в прошлом, не имеет никакого отношения к нынешнему времени. Но все же, кажется, у него была тогда еще одна ученица, совсем юная девушка. Что с нею сталось? Жива ли она сейчас? За стеклами стояла ночь, и на душе было так же зыбко и темно. Корабль парил в черном ветреном море на границе двух миров смертных и небожителей. Элирий молча поднялся на ноги и подошел к окну. Под воздействием макового молока он проспал почти целые сутки, а время меж тем неуклонно тянулось к рассвету, звезды готовились погаснуть, как отблеск сна, отблеск его давно исчезнувшей жизни. Но пока звезды были повсюду, и это оказалось удивительно воодушевляющим зрелищем. Замерев у окна, Элири невольно залюбовался ими. Замерзшие огни усыпали весь небосклон и будто перемигивались друг с другом. После утомительного заточения в темнице красных покоев от созерцания яркого звездного пейзажа захватывало дух. Совсем рядом звезды подрагивали от наполнявшего паруса юго-западного ветра. Они висели над самыми вершинами гор, так близко, на расстоянии вытянутой руки, и, кажется, кое-где лежали прямо на белом снегу, посеребрённые светом обновлённые луны. Неверный жемчужно-пепельный свет разливался вокруг и делал мир ещё более нереальным и странным. Это слабое свечение ночного неба можно было наблюдать лишь однажды в месяц, незадолго до новолуния, И сейчас оно создавало четкие, будто вырезанные ножом переходы теней меж живописными долинами и острыми горными пиками Ангу. Воистину, мистически прекрасное время. Путь подходил к концу. Мало-помалу они приближались к пункту назначения. Под вереницей быстроходных военных кораблей гордо вставало неприступное облачное плато. Исконные земли владетелей Севера сверкающие снегом обширное пространство распахнулись во все стороны, насколько хватало глаз, а вдалеке, на краю света, на самом пределе зрения, сурово темнел ледовитый океан, огромным, пронзительно-синим китом грузно ворочаясь на горизонте. И Лирий покачал головой. Полуденное море, когда-то омывавшее, густопоросшее примулой окутанное цветение медуницы берега Леонора, было совсем другим. Но нет проку сравнивать. Разве в этой холодной туманной земле может быть хоть что-то, согревающее сердце? Долгая ночи доживала последние мгновения, надвигалась заря. Молочные леденцы звезд бледнели и таяли, растворяясь в сиянии более сильного дневного светила, и исчезали один за другим. Вот и рассвет. Снега ангузы искрились ярче, будто бриллиантовые. белое солнце севера, тяжелые, покрытые сверкающим льдом, а может и вовсе сделанные изо льда, луч за лучом разбивало оковы ночи. И с каждым ударом рассвета, похожим на удар гулково-медного колокола, Эллирию становилось злой. Легче дышать. С боем, вырванной из тьмы, перед глазами открылась круговая панорама Ангу. Смягченная расстоянием и деликатными красками утренней зари, она была восхитительно нежна. Тут и там возвышались серебряные башни скал, покрытых шапками снега. Издалека виднелись высокие луга, заоблачные пики, белые нити водопадов и чистейших горных ключей, тянувшихся по ущельям. Неуклонно приближаясь, с севера росли могучие горы со ступенчатыми валами вековых сосен, где и занимал стратегически выгодное положение гордый неприсоединившийся город. Дремали горы, звенела северная тишина. Ангу, ледяной цветок севера, распускался под ними. Само название «ангу» означало «чаша, наполненная облаками». И это в самом деле соответствовало действительности. Очертания острых вершин скрывались в облачной дымке, тонули в сизом тумане, а кое-где были размыты дождем, до которого они пока еще не добрались. И Лирий одобрительно кивнул. Тончайшие шелка облаков, по-видимому, имели частично искусственное происхождение и день за днем прятали ангу от губительных лучей переродившегося черного солнца. Легкость, прозрачность, крепость, привычные ощущения северной природы наполнили сердце. Несмотря на весенний сезон, на облачном плато по-прежнему было прохладно. Что и говорить, даже летом здесь довольно-таки свежо, а уж суровую зиму с легкостью можно использовать в качестве оружия. Элирий поежился и со вздохом отступил от окна. Высокогорный климат Ангу всегда казался ему слишком промозглым, а с рождения привычной к южной жаре Элиар и вовсе терпеть не мог здешние края. Не мудрено, что волчонок так долго сопротивлялся безобидной идее лететь сюда. Хотя, конечно, что-то подсказывало Элирию, что климатические особенности серебряной звезды Севера — не единственная причина этого мрачного упрямства. «Мы приближаемся к Ангу, мессир». Тем временем негромко объявил — «Элиар, вам лучше сесть». Элири бросил на ученика полувзгляд через плечо и в ту же секунду почувствовал ощутимый толчок и головокружение. Корабль начал снижаться. «Хорошо». Анго, запертый в древних ледниках город, укутанный снеговыми облаками, окружённый полями белого клевера, никогда не любил чужаков. «Шли годы». Великие города строились, входили в силу и рассыпались в прах, исчезая в равнодушных жерновах времени. И только Анго, не присоединившийся город, стоял незыблемо и неизменно, подобный навеки застывшему во льдах нежному цветку магнолии. Качка, наконец, прекратилась. Путешествие закончилось. Коротко извинившись, Элиар первым сошел с корабля, подав знак им с появившейся, как тень шиатой, следовать неотступно. Снаружи лил дождь, глаза немедленно заволокла влажная серая муть. Воздух был настолько чистый и свеж, что имел свой вкус. Повеяло холодом, смолистым и ледяным запахом сосен под шапками мокрого снега, но все равно здесь пахло весной. Настоящий бальзам — для растревоженного сомнениями сердца. Все в северном мире оказалось приятного глазу полупрозрачного серого цвета. искусственные облачные завеса после агрессивного будоражащего солнца Бенну успокаивала, а холодные горные просторы действовали очищающе. Мрак в душе Элирия начал понемногу рассеиваться, и он уверенно шагнул куда-то в неизвестность вслед за учеником. Сейчас они находились высоко — очень высоко над уровнем моря жители ангу должно быть ближе всех прочих смертных подобрались к небожителям флагманский корабль пришвартовался к главному дворцовому пирсу ведущему к одной из сторожевых башен переведя взгляд дальше элири увидел у ворот небольшую группу встречающих их людей среди которых как луна среди звезд выделялся его первый ученик В сияющих белых мехах и серебряной диадеме верховного жреца Яниер выглядел еще более величественно и благородно, чем прежде, словно белая статуя, что ослепительней снега. Изящный длинный веер со спицами из белой стали прятался среди поясных украшений и в сложенном состоянии казался совсем неопасным Но Элири припомнил, Яниер в совершенстве владел этим оружием. В отличие от Элиара, выходец из Ангу не любил прямого контакта клинков, но движения его веера были так же стремительны, как и удары когти дракона. Особые вибрации этого тяжелого боевого веера могли на расстоянии не только разрушить слабую человеческую плоть, но и, если понадобится, расколоть самый прочный камень. Однако главным духовным оружием его оставалось знаменитое крыло журавля сладкоголосая кефара чья смертоносная музыка не имела равных по чистоте и силе звука владетель ангу был утончен и высокомерен как чистый утренний свет в вытянутых руках его лежал зонт от дождя формы и цветочным рисунком напоминающие старинные зонты аристократов леонора я не расшагнул было вперед Намереваясь раскрыть его над наставником, но в то же мгновение одним единственным небрежным щелчком пальцев Элиар установил от спущенных сходин до дверей в башню длинный воздушный барьер. Теперь дождевая вода лилась и собиралась по обе стороны дороги, бессильная замочить путешественников. Белый мрамор блестел под ногами. Некоторое время молча, полюбовавшись на стены из дождя, образовавшие своеобразный коридор, Элирий ступил внутрь, мысленно закатывая глаза от очередной ненавязчивой демонстрации мастерства. Однако, как наставник, он вынужден был признать. Второй ученик и в самом деле поднаторел в формировании барьеров различной величины и сложности. Впрочем, стихия воздуха всегда легко поддавалась Элиару. Он ветер и ураган, буря, способные разметать все на своем пути. Сердце его навсегда пронзённое ветром вольных степей. И если огонь был стихией могущества и безграничной власти, то воздух — стихией свободы и непокорности. Отдав ставший ненужным зон спутницы, Яниер сделал несколько шагов навстречу и замер. Наложенная на Элирия верви бесцветия даже вблизи мешало различить силу его крови, узнать дух солнечного огня. Заметив разрешительный кивок волчонка, эллири снял маску. Едва взглянув ему в лицо, Яниер немедленно распростерся ниц и припал к его стопам, как часто делал это прежде. Потерянный старый мир вмиг окружил мессира Элирия Лестерелара, словно и не было этих четырех сотен лет, словно остановившаяся тогда жизнь продолжилась с того же места, как ни в чем не бывало. Но все же поддаваться этому ностальгическому, очаровательному чувству нельзя. Нельзя забывать, что вокруг не в точности тот же самый мир, и ученики его также уже не те, что раньше. Лирий не торопился начинать разговор, с пытливым интересом разглядывая первого ученика, которого видел в последний раз так давно. Яниер был все так же изящен и утонченно красив, напоминая бабочку с осинным жалом. По правде говоря... Во внешности его мало что изменилось, разве что вместо карминных одежд служителя закатного солнца теперь ярко переливались снежные меха, основателя нового культа. А волосы не были заплетены в привычную свободную косицу, гладким белым шелком, свободно спускаясь до поясницы. «Двери Ангу всегда открыты для красного феникса Леонора», церемонно произнес Яниер, скрытая за строгой формальностью в сдержанном приветствии, смутно угадывалась неожиданная, приятная искренность. Только чуткое ухо могло расслышать нюансы и полутона в этом безукоризненном спокойствии. Лири вдруг припомнил, как в прежние дни любил разгадывать эмоции, почти неразличимые в прохладном, ясном и чистом голосе. Первый ученик, в свою очередь, угождал ему целыми днями, с полуслова улавливая мысли. То были славные времена. «Учитель, ваш ученик безмерно счастлив видеть вас», — чуть мягче добавил Яниер, не дождавшись ответа или хотя бы простого кивка. «Все, чем владеет хозяин Севера, в полном вашем распоряжении. Приказывайте, я буду повиноваться». «Довольно, душа моя». Медленно проговорил Эллирий, пристально наблюдая за тем, как бесстрастное лицо Яниера меняется и оживает при звуках его голоса, мелодичного и тягучего, так хорошо узнаваемого голоса красного феникса Леонора, который плетет чеканные узоры и без труда проникает в сердца. «Поднимись!» Явно обрадованный благосклонностью и добрым расположением наставника, Яниер хотел было вновь припасть к лотосным стопам. Но Элирий остановил его, протянув затянутые в перчатки узкие кисти ладонями кверху. Яниер почтительно коснулся губами черного шелка запястья и встал, бросив укоризненный взгляд на Элиара с непроницаемым выражением наблюдавшего за этой сценой. Наверняка Яниер заметил печати духовного пленения тяжелыми путами, лежащие на его безоружных руках. Однако, известной своей предусмотрительностью, первый ученик ничего не сказал вслух, только склонил голову, приветствуя на своих землях нынешнего великого Иерафанта и приглашая следовать за ним во дворец. Холодная полуулыбка Яниера была не нежнее зимней луны. Дворец владетелей севера блистал серебром, белоснежным фосфором и хрусталем, напоминая тонкой работы вазу. Словно стремясь попасть в надмирье, архитектурный ансамбль устремлялся к небу всеми высокими башенками, арками и стенами, а на грешной земле его окружали сады изысканной белой магнолии. Как раз сейчас деревья стояли в цвету, крупные соцветия усеивали ветви, смотрясь особенно трогательно и ярко в приглушенной серости утра. Деликатный аромат магнолии мешался с плотным запахом устойчивых к заморозкам белых северных роз, которые круглый год радовали глаз в большом открытом розарии перед главным входом. В дальней части его блестели небольшие декоративные пруды, приятные для прогулок. «Учитель, должно быть, устал с дороги?» Войдя внутрь, на всякий случай осведомился Яниер. «Осмелюсь ли я предложить вам лёгкую трапезу?» Согласно уговору, элири должен был вновь бросить вопросительный взгляд на второго ученика и, дождавшись кивка, в свою очередь согласиться. Но ничего такого он делать не стал. Вместо этого пожал плечами и сухо предложил Яниюру обращаться с вопросами напрямую к Элиару, прозрачно давая понять, что от него тут не зависит ровным счетом ничего. Повисла долгая неловкая пауза, которую никто не хотел прерывать, но кому-то все же пришлось. «Я виноват и ничем не заслуживаю доброго расположения учителя», — в конце концов откликнулся Элиар, с завидной выдержкой демонстрируя отменно предупредительное обращение. «Должно быть, я плохо исполняю свои обязанности и вызываю только неудовольствие. Чего желает ваша светлость?» «Да, волчонок, ты изрядно утомил меня своей опекой», — равнодушно протянул Элирии, демонстративно смотря только на Яниера. «Я хочу побеседовать с первым учеником наедине». Прежде находящиеся в постоянном соперничестве воспитанники напряженно переглянулись. «Учитель будет в полной безопасности рядом со мной», стремясь успокоить ясно читающие тревоги Элиара, тихо заверил Яниер. «Ты и твои люди можете проводить время во дворце, как пожелаете, а мы с мессиром, с твоего позволения, ненадолго отправимся в цитадель белых лун, закрытую для посещения всем, кто не принадлежит храму лунного солнца. Никто не потревожит учителя там». Элиар ничего не ответил, и Яниер, кажется, счел это молчание косвенным признаком согласия, а вовсе не мучительных раздумий. Элирий мысленно усмехнулся, Определенно, первый ученик умел вести переговоры, как и положено высшему стратегу. Кажется, именно эту должность одно время занимал он при дворе Ромбелиата. «Белая стрекоза сопроводит тебя и первого иерарха в ваше покое. Янир кивнул настоящую ближе прочих миловидную спутницу с так и не пригодившимся зонтом. Располагайтесь». «Прошу следовать за мной, Ваше Высокопреосвященство», — названная Белой стрекозой, тут же низко поклонилась второму ученику, который по-прежнему с сомнением смотрел на Яниера и хмурился. В отличие от статной шааты, приближенная Яниера не казалась воительницей, скорее, деликатной служительницей искусств. Но мирное впечатление, скорее всего, было обманчивым. «Хорошо». Тяжело согласился Элиар, обводя присутствующих мрачным взглядом. «Если учитель желает, он может провести некоторое время на закрытой территории белой конгрегации, но не сейчас. Прежде необходимо позавтракать, принять лекарство и отдохнуть после перелета. Пусть учитель не сердится. Я в ответе за него и не могу допустить, чтобы усталость и переутомление повлияли на здоровье Мессира». Не до конца веря услышанному Элирий почувствовал, как сердце забилось в радостном предвкушении, но, разумеется, не подал виду. Вместо ответа он отвернулся и отстраненно огляделся вокруг, сквозь стрельчатые арки окон, любуясь полузабытыми бесцветными пейзажами. Взгляд жадно фиксировал мельчайшие детали обстановки. «Идут, идут туманные дожди Ангу, бесконечные». Белые дожди, на глазах сменяясь на белые снегопады. Похоже, их ждет холодная северная весна. А где-то там, выше искусственно созданных облаков, белоснежное солнце плывет над миром и сияет над головами, как ледяной алмаз.